Александрия. Птолемей I правил из Нового города Александрии, как и своей столицы, так же поступили и все Птолемеи впоследствии. Александрия была, по мнению чужеземцев, частью Египта, но египтяне вряд ли так считали. Птолемеи уважали обычаи египтян и отдавали дань уважения всем египетским богам, и поэтому во времена их правления не вспыхивали бунты, как был, как было при гиксосах, ассирийцах и персах. Несмотря на это, египтянам Александрия казалась маленьким участком не Египта. Там господствовали греческие обычаи, он был заполнен греками и иудеями. Поздняя миграция туда из Иудеи была свободной, так как она в это время была частью египетского царства. Вероятно, это было даже хорошо с египетской точки зрения. Изоляция греков в столице позволяла египтянам чувствовать себя свободно. Можно сказать, что по приблизительным подсчетам, Александрия времен Птолемеев была на треть греческой, на треть иудейской и на треть египетской. Учитывая ее богатство, изысканность, космополитизм и отсутствие древней истории, Александрию можно считать Нью-Йорком того времени. Птолемей I и его сын Птолемей II не удовлетворялись тем, что сделали Александрию большой, населенной и богатой. Оба усердно стремились превратить ее в центр образования, и в этом они преуспели. Первые два Птолемея были едины в этом стремлении, и поэтому трудно сказать точно, что сделал один и что другой. Птолемей I сам был писателем и подготовил биографию Александра Великого в откровенной и непритязательной прозе. К большому сожалению, эта биография, основанная на сведениях из первых рук, была утеряна. Однако греческий историк Ариан, живший пять с половиной веков спустя, написал биографию Александра, основанную в значительной степени на работе Птолемея. Она дошла до наших дней, и благодаря ей мы имеем косвенно и биографию Птолемея. Птолемей унаследовал библиотеку великого греческого философа Аристотеля и прилагал все усилия, чтобы расширить эту коллекцию. Он пригласил афинского ученого для наблюдения за организацией огромной библиотеки, ставшей в итоге самой лучшей и прославленной во всем древнем мире – Она была единственной на протяжении 17 столетий, до тех пор, пока изобретение книгопечатания не сделало книги общедоступными. При библиотеке был музей, музеон по-гречески и музеум на латыни, в котором ученые могли работать в спокойствии и безопасности, свободные от налогов и поддерживаемые государством. Афины, которые до тех пор были центром греческого образования, потеряли этот статус в пользу Александрии во всех областях, кроме философии. Ученые направлялись туда, где были деньги, как они поступают и сейчас, когда утечка мозгов европейских ученых в Соединенные Штаты находится в центре внимания. В самом своем расцвете музей принимал 14 тысяч ученых. Таким образом, это был большой университет даже по современным меркам. В Александрии Евклид разработал свою геометрию, Эратосфен измерил длину окружности Земли, даже не покидая Египта. Герофил и Эросистрат добились огромных успехов в изучении анатомии. Ктисибий усовершенствовал часы древних времен, работавшие при помощи капающей воды. Александрийское образование было преимущественно греческим, но египетская традиция также внесла свой вклад. Египет был слабее в теории, чем Греция, зато сильнее в практике. Столетия опыта в бальзамировании дали богатые плоды в химии и медицине. Греческие ученые не колебались, усваивая знания Египта. Для египтян тот, бог с головой Ибиса, был воплощением мудрости, и позднее греки стали отождествлять с ним своего Гермеса, считавшегося в эллинистическую эпоху покровителем магии. Они говорили о Гермесе Трисмегист, то есть «трижды величайший», и под его божественным руководством разработали науку, которую мы сейчас называем алхимией. Самым значительным деятелем этой греко-египетской плеяды, который нам известен по имени, был Болос из Мендеса, города в Дельте-Нила. Он работал приблизительно в 200 году до нашей эры и пользовался именем Демокрит в качестве псевдонима, так что его часто именуют Болос Демокрит. Болос был убежден, что различные металлы можно превращать один в другой, если только будут разработаны эффективные методы. Превращение свинца в золото, преобразование, осталось недостижимой целью для ученых на последующие две лет. Несмотря на то, что Птолемеи остались греками по языку и культуре, они заботились и о египетской культуре. Например, Птолемей II способствовал распространению истории Египта Манифона и участвовал в путешествии по исследованию легендарного Нила. Птолемеи также уважали египетскую религию. Они действительно способствовали широте взглядов, которая могла сплавить египетскую модель с греческой и образовать нечто, что они могли бы ассоциировать с собой. Таким образом, Ассирис вместе с его земным воплощением, быком Аписом, стал Сераписом для греков. Он ассоциировался с Зевсом, и в его честь Птолемей I построил великолепный храм в Александрии. Это был Серапион, или по-латыни Серапеум. Перенимая египетские обычаи, Птолемей II восстановил традицию браков между братьями и сестрами. После первого брака он женился на своей родной сестре Арсиное, которая до этого была замужем за своим сводным братом Птолемеем Керавном. Благодаря этому браку, очень успешному и по любви, Арсеноя стала известна как Филадельфия, любящая брата, и это прозвище оставили и за Птолемеем II после его смерти. Оба, Птолемей и Арсеноя, не имели детей к этому времени. Даже иудеи получили свою долю от внимания Птолемея. Действительно, они казались объектом некоего забавного любопытства со стороны ранних Птолемеев. Иудеи были признаны народом с древней историей, скорее со странными, чем с интересными священными книгами. Толемей I, вероятно, достаточно знал об обычаях иудеев, чтобы атаковать Иерусалим в Шабат, понимая, что город в этот день защищать не будут. К Толемее позволили иудеям придерживаться своих специфических обычаев и иметь определенную степень автономии в Александрии, даже если это не очень приветствовалось греками. В Александрии была создана настолько удобная среда для иудеев и что греки скоро выучили их язык, за исключением арамейского, распространенного в иудее, или еврейского, древнееврейского, на котором были написаны их священные книги. Под покровительством Птолемея II были приглашены ученые из Иерусалима, чтобы помочь при переводе этих священных книг на греческий. Греческий перевод Ветхого Завета называется «септуагинта», от греческого слова «септуагинта», обозначающего 70. Согласно легенде, перевод сделали за 72 дня. Когда Ветхий Завет в конце концов появился на латыни, его перевод был сделан с версией «септуагинты». Птолемей не забыл также о своем македонском происхождении. Он переправил тело Александра Великого из Мемфиса в Александрию, и установил над ним специальный монумент. Благодаря просветительской работе Птолемея I и Птолемея II, Александрия стала не только торговым центром греческого мира, но и интеллектуальным, и такой она оставалась на протяжении приблизительно 9 веков.